Команда военных сталкеров, в кратчайшие сроки выполнив сложнейшее задание в полном составе, возвращалась на базу. Несмотря на стремление Серова успеть до темноты разместиться в удобном для ночевки месте, дойти до него воинстала не успевали. Сперва все шло как нельзя лучше. Капитан Сенников безропотно шагал в середине растянутой цепочки людей Серова, в разговоры ни с кем не вступал, ни на что не жаловался и ничего не просил. Таким образом, большая часть отряда даже понятия не имела, кого им приходится то ли спасать, то ли конвоировать из глубины зоны к периметру. Следуя старой сталкерской примете, шли не точно по тому же маршруту, которым ранее прибыли к озеру, а на некотором расстоянии от него, не теряя при этом из вида основных ориентиров. Обычный походный порядок подразумевал необходимые меры предосторожности, поэтому часть людей двигалась с оружием на готове, наблюдая за окрестностями. Но ни один мутант не потревожил своим присутствием крупный отряд вооруженных людей. По мере удаления от озера, аномалий становилось все меньше, распознавать их даже обычными детекторами становилось все проще, и Серый окончательно поверил, что эта ходка уже сложилась как надо и больше не принесет никаких неприятных сюрпризов. Правда, вместе с некоторым расслаблением вернулось и обостренное чувство неприязни к спасенному капитану. «Шагает себе гнида!» – бурчал Серый так, что его слова слышал только идущий справа Стерх. «Живой и здоровый! А парни из-за этой мрази в земле гниют!» «Серый, заканчивай!» – Стерх даже не пытался скрыть раздражение. «В засаду к мародерам кто угодно попасть может, и капитан тут вообще ни при чем. А вот ты своим недовольством можешь навлечь беду быстрее всякого капитана!» «Все равно, урод!» – буркнул Серый и недовольно замолчал. Он понимал, что его заместитель прав и что волю эмоциям давать нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Самое же неприятное заключалось в том, что разумом он прекрасно понимал, кто именно виноват в гибели большей части его предыдущей команды. Понимал, но никак не мог смириться с тем, что тот, кто купился на дорогой артефакт... Кто поверил живому бандиту и кто привел отряд прямо в засаду, каждый день смотрел на майора Крачина сталкера Серого из зеркала. Впрочем, вскоре о капитане Сенникове пришлось забыть. Прямо на пути отряда внезапно открылся глубокий овраг. И как только воинстал, идущий первым, остановился на его краю, что-то невидимое бросилось на него от ближайшего куста, схватило, впилось острыми зубами в шею так, что фонтаном брызнула кровь и утащила вниз по крутому склону. Это произошло так быстро и оказалось настолько неожиданным, что никто даже не успел открыть огонь. Но в отряде почти не было новичков, поэтому спустя несколько мгновений военные сталкеры начали реагировать и без дополнительных команд Серова. Те, что шли спереди и сзади от штыка, тащили его в сторону, заставили залечь, а сами устроились рядом, готовые стрелять при первых признаках опасности. Двое воинсталов, оказавшиеся ближе всего к месту нападения, разбросали в разные стороны звуковые гранаты, и когда тонкий свист нестерпимо засвербил в ушах, подобрались к самому краю оврага, осторожно заглядывая вниз и поводя стволами автоматов. Остальные заняли круговую оборону, за несколько секунд наметив ориентиры и разобрав сектора обстрела. Стерх остался командовать рьергардом, а серый с автоматом наперевес быстро добежал до места нападения. «Похоже, кровосос», — сказал ему один из воинсталов, тыча автоматным стволом вниз. На дне врага виднелось неестественно изогнутое от тела их товарища. вокруг него успела натечь большая лужа крови. Серый вытащил бинокль и внимательно осмотрел склоны оврага. Если кровосос только убил человека и не успел высосать из него всю жидкость, значит он спрячется где-то недалеко и будет ждать. Это означало, что монстр попался из числа тех, кто понимал опасность огнестрельного оружия, но совершенно не боялся вооруженных людей. И как не хотелось серому поскорее выбраться за периметр, оставлять монстров в живых, равно как и бросать тело товарища, было решительно невозможно. «Стерх», – сказал он в гарнитуру, – «Леха мертв, а кровосос где-то затаился. Давай, как обычно, для прикрытия флангов людей заворачивай, чтобы посмотрели вокруг на всякий случай». А мы тут зверюшки хвостик прищемим Понял, – коротко отозвался Стерх. Воинсталы, до этого гранявшие штыка, поднялись и, проверяя пространство впереди детекторами аномалий, отправились на разведку левого фланга. Стерх с одним из своих людей сместились вправо. Серый командовал у края оврага, показывая, как и куда следует бросать ослепляющие гранаты, где поставить ручной пулемет, и как следует спускаться, чтобы не дать кровососу шансов на повторную атаку. Штык остался один, и некоторое время сидел на земле в прострации. Оружия у него не было, и помочь воинсталам он не мог. Впрочем, помогать и не хотелось. Для опытных сталкеров все его умения, предложил он свою помощь, покажутся просто смешными. Да и не вызывали воинсталы у него каких-либо симпатий. Несмотря на то, что шагал с ними Штык по своей воле, действия команды майора Крачина больше походили на похищение, чем на спасательную операцию. И в том, что хомяк испытывает самый настоящий шок, а потом будет мучиться в одиночку, гребя на лодке к плавучему дому, воин стало виновата гораздо больше, чем Штык, согласившийся с ними покинуть зону. Во враг тем временем полетели звуковые световые гранаты. А затем по крутому склону начали осторожно спускаться два воинстала в застегнутых наглухо бронежилетах. Оказалось, что самое современное средство защиты имеет дополнительные сегменты для защиты шеи, затылка, подмышек и паховой области. Но до этого момента никто их просто не использовал. Край врага ощетинился автоматными стволами. Хищно смотрел вниз длинный ствол ручного пулемета. Военным сталкерам ликвидировать серьезного мутанта было не впервой, тем более, что кроме них только патрульные квады долго занимались охотой на самых опасных зверей зоны. Обычные сталкеры, особенно сбившись в группы, могли дать отпор свирепому хищнику, но искать и преследовать его никогда бы не стали. Серый опустил на лицо прибор ночного видения, выкрутил настройки так, чтобы видеть малейшие изменения теплового фона внизу. Даже в режиме невидимости правосос, перемещаясь, будет экранировать другие источники тепла, и это будет достаточно, чтобы засечь невидимую цель. Внезапно жуткий животный виз грызанул по ушам, заставив всех повернуть головы направо, и тут же стих. Создавалось впечатление, что какое-то крупное животное только что покончило с собой, затянув себе на шею удавку. «Командир, давай сюда!» возбужденно сказал в гарнитуре голос стырха. «Кажется, кто-то управился с нашей зверушкой без нас». Видя, как несколько воинсталов во главе со своим командиром побежали туда, откуда только что донесся страшный предсмертный крик крупного зверя, Штик, предоставленный самому себе, решил, что в данный момент лучше быть поближе к вооруженным людям, и отправился следом. Полусотни метров справа, Там, где дно врага, полога поднимаясь, превращалось в неглубокое ложе тонкого ручейка, над багрово-коричневой тушей, настороженно водя автоматами из стороны в сторону, стояли военные сталкеры. Вода в ручье, красная от крови монстра, стекала дальше во враг и смешивалась с кровью убитого военстала. Подойдя поближе, Штык сумел оценить масштаб второй части, недавно состоящейся здесь драмы. Голова чудовищного монстра была свернута на бок с такой силой, что кожа и крупные кровеносные сосуды полопались, и кровосос, издыхая от перелома шеи, успевал попутно агонизировать вследствие серьезной кровопотери. «Я даже представить себе не могу, что за монстр мог сделать такое», – сказал серый стерху, потрясенно разглядывая все еще живые глаза мутанта. «Может, в ловушку попал? Бери людей и осмотри тут все». Если аномалия его убила, все вопросы снимаются сразу. «Не слышал я звука сработки ловушки», – возразил Стерх, бросая короткий взгляд в сторону подышедшего штыка. «Но «Ну сейчас проверим». «Нам вообще-то скоро на ночевку становиться», – продолжал Серый, разглядывая чудовищную рану на короткой шее чудовища и бессильно обвисший щупальца вокруг безобразной морды. Ты представляешь, что может сделать мутант, способный так легко расправиться с настоящим матёрым кровососом? Короче, поразбирайся тут, а я пойду помогу Лёху похоронить. Эх, какой парень был. Постояв немного рядом с мёртвым чудовищем, штык поврёл в сторону оврага, где военные сталкеры уже начали копать могилу для своего товарища. Помогая сложить некое подобие надгробия из камней, он натолкнулся на тяжелый, прямо-таки обвиняющий взгляд Серого. Но вслух командир военных сталкеров не сказал ничего. Через час Стерх вернулся, и отряд, вновь построившись в длинную цепочку, двинулся дальше. Только теперь бронежилеты у всех были застегнуты полностью, и даже ШТКУ выдали защиту, принадлежавшую раньше погибшему военсталу. Бронежилет оказался мягким и удобным для носки. Стерх помог штыку полностью развернуть и застегнуть все дополнительные пластины. И вдруг, мрачно глядя в сторону, неожиданно сказал. «Ты давай поосторожней, капитан. Не нашли мы ничего. Кровососа замочила такая тварь, которую, скорее всего, из автомата так просто не подстрелишь. Одна надежда, что вернется эта тварь к своей добыче и будет всю ночь и жрать, и что мы для нее невкусные». Лагерь для ночевки военные сталкеры оборудовали по всем правилам. Случайно обнаружив два огромных камня, неизвестно откуда взявшихся посреди леса, решили ночевать возле них. Между камнями оставалось небольшое пространство, в которое мог легко пройти человек, но наверняка застряло бы все имеющее хотя бы немного большие габариты. Кроме того, камни отлично маскировали свет от разведенного рядом с ними костра. Вокруг лагеря, помимо сигнальных датчиков, установили мины, настроив их на срабатывание только от значительного веса. Это позволяло при необходимости спокойно отходить прямо по минному полю. При этом любой тяжелый монстр неизбежно получил бы снизу поток тяжелых осколков и ударную волну направленного взрыва. Отказавшись от ужина и получив от стерха тонкое термоодеяло, Штык первым устроился на ночлег, стараясь поскорее провалиться в сон. Военные сталкеры посматривали на него с любопытством, но ближе никто не подходил и заговорить не пытался. Никто не шутил и не смеялся. Жуткая смерть товарища и загадочная смерть кровососа заставили людей позабыть бодрый утренний настрой. Серый обошел границу лагеря, а вернувшись, заставил всех чистить оружие. Штык закрыл глаза, но сразу заснуть не сумел. Почему-то теперь мысль уйти вместе с военными сталкерами не казалось разумной. То, что с утра представлялось небывалым везением, теперь выглядело как совершенно необъяснимый эмоциональный порыв. При этом хомяк остался на берегу один, и к дому еще слабому физически генералу придется плыть одному, а потом, вот именно, еще и провести в одиночестве двое суток до возвращения буля и крота. Только теперь Штык сообразил, что и без того не отличавшийся большой смелостью хомяк еще ни разу в одиночку не ночевал в плавучем доме. А еще Штык видел множественные черные точки, в кажущемся беспорядке, плавающие по сложным траекториям перед мысленным взором. Несмотря на явную хаотичность, в этом, по сути, воображаемом движении угадывалась некая система, но какой из этого можно было сделать вывод, Штык не знал. Зато наблюдение за точками успокаивало. Уже совсем скоро звуки вечернего лагеря сталкеров ушли на второй план и крепкий сон увел измученного переживаниями капитана в свой волшебный мир. Поэтому, когда над зоной вдруг раздался жуткий, ни на что не похожий вой, штык оказался единственным человеком в лагере, кто его не услышал. Зато военные сталкеры немедленно побросали все свои дела и в страхе схватились за оружие. Все отлично помнили, как выглядел мертвый кровосос, и прекрасно понимали, что убить свирепого монстра, просто открутив ему голову, могло лишь еще более жуткое чудовище. Аштык продолжал сладко спать и даже улыбался во сне, поскольку мелькающие черные точки не могли доставить ему неприятности в царстве Морфея.